Глава четвертая Неделю спустя мы с Тони стояли перед аналогом земного дворца бракосочетаний, вытянутым трехэтажным зданием из белого камня с колоннами. Здесь его называют «домом любви» и служат в нем лирианцы. По традиции брачной церемонии – могут проводить только представители старших рас. Заявление мы подали вчера, но пока мы не подтвердим, что прошли обязательные брачные обряды, нас никто не зарегистрирует как пару. Я страшно волновалась, в отличие от Тони, который был спокоен как удав. Для такого случая мы облачились в церемониальные дорогие одежды синего цвета, украшенные дешевыми кристаллами. На предплечьях Гаррисона красовались серебряные наручи. На моих запястьях широкие браслеты из того же металла. Мы стояли на плитке, мерзли, босые ноги. Позади и перед нами толпились такие же нарядные и взволнованные пары из резервации. Многие из них – жертвы нового закона о депортации, как и я, и пришли заключать фиктивный брак. Но мой-то брак не фиктивный, а по расчету. Так ведь? Тони даст мне крышу над головой и свое имя. А что дам ему я? «Смогу ли быть хорошей женой?» «Тони», — сказала я прерывающимся голосом, — «ты уверен?» «Уверен», — я сникла. Ситуацию усугубляло то, что в толпе пар мы выглядели самыми молодыми. Нам запросто могут отказать в регистрации из-за нашего возраста. «Я не собираюсь тащить тебя в постель сегодня, Женина», — произнес Гаррисон. «Я отлично понимаю, почему твои братья...» Так хотят тебя поскорее выдать замуж. Официально мы станем супругами сегодня, а на деле — тогда, когда привыкнем друг к другу. В конце концов, я тебе помогаю как друг. Даже если у нас ничего не выйдет, страшного не произойдет. Ты сумасшедший, — рассвязался с нами. Нервно усмехнулась я. Может быть. Чем ближе мы подходили к колоннам, тем больше сомнения охватывали меня. Естественно, я не единственная волнующаяся невеста у Дома любви, но единственная, которая готова была развернуться и бежать. Тебе не страшно на мне жениться? Вдруг я ужасный человек? Если так, я тебя перевоспитаю. А если ужасный ты? Мы так мало знакомы. Зря я поддалась уговорам. Я решительно повернулась к выходу, и Тони перехватил меня за плечи. Потом поднял руку и коснулся пальцами моего лица. Я замерла. Тогда Гаррисон наклонился и поцеловал меня, на несколько мгновений прижав к себе. Я ничего особенного не почувствовала, несмотря на то, что это был первый поцелуй в моей жизни. Но и желание оттолкнуть парня тоже не возникло. — Это так плохо, что ты готова убежать? — спросил Гаррисон и отстранился. — Нет, неплохо. Не время медлить и сомневаться. Я к этому привыкну. Уже привыкла. Все будет хорошо. Ну, как же иначе? Все будет хорошо. Мои мысли обрывками проносились в голове. Я по-прежнему находилась в смешанных чувствах. Настала наша очередь, и приветливая Лирианка, стоящая сразу за колонной, начала искать наши фамилии в списках. Искала она долго, несколько раз уточняя адрес проживания, возраст, расу. — Вашего заявления нет в базе, — наконец возвестила она. Мы не можем допустить вас к брачным церемониям. Поищите еще. Вас нет в списке подавших заявления. Но ведь вчера наше заявление приняли. Мне очень жаль. Сочувственно произнесла Лирианка, и нам пришлось возвращаться. Мы были не первыми, кого не пустили в дом любви, и поэтому особого внимания не привлекали. Слишком много желающих заключить брак. Весело произнес Тони, чтобы меня подбодрить. Наверное, нас просто не успели внести в базу или с кем-то спутали. Не расстраивайся. За такую ошибку они предложат нам компенсацию. Я не была в этом так уверена. Заказав такси, мы полетели в отдел по заключению браков, к которому относились по адресу проживания. Зайдя в просторный холл, я ощутила, как пол уходит из-под моих ног. На диванчике для посетителей сидел Малиев. Он что-то читал в планшете небрежно опершись локтем о подлокотник диванчика. Тони не заметил изменений в моем поведении и целеустремленно зашагал к стойке администратора андроида. Я догнала его, еле переставляя ноги, и сказала, «Тони, я присяду, ладно? Устала очень». «Конечно». Он даже не обернулся. Я сама узнаю, что запутаница вышла. Администратор быстро объяснил, куда нужно зайти и кого спросить. Когда Тони ушел, я бросилась к диванчику. «Это вы сделали!» Центаврианин продолжал пялиться в планшет. «Я к вам обращаюсь, Малейф!» «Не поднимайте шум, гражданка! Сохраняйте спокойствие! Сядьте рядом, иначе мне придется говорить, и все в этом зале будут в курсе наших взаимоотношений. И мы, кажется, уже перешли на «ты». «Нет у нас с вами никаких взаимоотношений! И быть не может!» Отчеканила я и сложила руки на груди. Если вы что-то хотите сказать, поднимите свою центаврианскую задницу с дивана». Малиев поднялся, медленно, с кошачьей ренцой, что только подчеркивало его физическое совершенство. «Ужасно выглядишь», — насмешливо протянул он. «Гаррисон даже не сподобился прикупить тебе для такого случая нормальную одежду». «Так не смотри», — прошипела я. «Малиев навис надо мной». Ему пришлось наклониться, чтобы я смогла расслышать его шепот. Нина, ты серьезно? Этот сопляк землянин, который на работе чистит загоны для животных, да он не в состоянии не только тебя одеть, но даже защитить. Что сделает землянин, если я захочу тебя забрать? Не знаю, что сделать Тони, но я врежу тебе между ног. Хорошие девочки не должны говорить так. А я не хорошая девочка, я. «Грубая фермерша!» «Знаю, это меня и заводит». Я судорожно вздохнула. Мужчина склонился еще ниже, изучая мое лицо. «Накрашена ты тоже ужасно». Я отвернулась и пошла по направлению к автомату с напитками. Не могла я больше выдерживать его близость. У меня в голове мутилось, когда Малей смотрел на меня. Выбрав наугад воду, я вспомнила, что на моем личном счету ничего нет. «Какая жалость!» — шепнул Центаврианин мне на ухо. «Даже не можешь купить воды?» «Сейчас вернется Тони. Уйди, прошу по-хорошему!» «Я не собираюсь уходить!» «Тогда? Тогда я вызову полицию!» «И что ты им скажешь? Заберите этого гражданина! Он плохо говорит про моего жениха!» Мали всковырнул один из искусственных кристаллов с моего наряда. «Какая дешевка!» «Оставь меня в покое!» «Смотри-ка!» Женищок вернулся. Я повернулась к Тони, который только что вышел из коридора. На парне лица не было. А то, что было, можно описать одним словом. Шок. Он даже двигался неуверенно, как будто пол под ним мог провалиться. В горле пересохло. Я до жути боялась задать этот вопрос, но все же спросила, «Что тебе сказали?» Лицо Тони исказилось. Он отвернулся но прежде я успела увидеть вину в его голубых глазах. От слез меня пока что спасало недоумение. Если его запугали, угрожали, мы с этим разберемся. Но почему он выглядит, как нашкодивший кот? — Тони! — дрожащим голосом произнесла я. — Прости! — выдавил он. — Тони! — он быстро пошел к дверям, на ходу стаскивая наручи. Вот упал один, покатился по полу. Я дернулась, подумав, что его нужно догнать но передумала, почувствовала, что он виноват передо мной, даже не зная еще как. «Твои люди его запугали, Малив, Ты угрозами заставил его отказаться от меня. Что ты сделал?» Ему всего лишь назвали сумму, припечатал центоврянин. Гаррисон не богат, но разумен. «Какую сумму?» «Большую для него и небольшую для меня». Подобные проблемы решаются просто. А ведь его даже не припугнули. Просто предложили денег. Теперь ты видишь, за кого чуть было не вышло. Мне захотелось закричать на весь зал или что-нибудь разбить. Я не понимала, на кого злюсь больше. На Малиева, Гаррисона или на саму себя. Я следом за сбежавшим женихом поплелась к дверям, и те выпустили меня наружу. Ни в коем случае нельзя плакать. Ведь Центаврианин позади только и ждет, как бы меня утешить. В лицо ударил бриз. Я повернулась к набережной. Малей следовал за мной. Уж не топиться ли ты собралась? Не дождешься. Я взглянула за ограду. Море билось, а камни волны взбивали пену. На лицо полетели мелкие брызги, принося свежесть и охлаждая кожу. О, я, должно быть, сейчас являю собой занимательное зрелище. Босая! В вычурном церемониальном наряде с распущенными волосами не хватает только слез, трагичного крика и торжественного бросания в море. Так ведь должны поступать брошенные невесты. Я понимаю, почему ты зацепилась за возможность выйти за него. Начал свою атаку Малик, Но я могу заключить с тобой гораздо более выгодную сделку. Ты и твой брат поступаете в Академию культур, получаете гражданство, а на ферму привозят новое оборудование. Тебя это устроит? Тебе нужно лишь согласиться на встречи со мной и на все то, что я буду делать с тобой во время этих встреч. Я сжала кулаки. Не нужно строить из себя невинность. Кому еще ты сможешь продаться так дорого? Продаться? Дорого? Он всех младших считает продажными, или только я удостоилась такой чести? Центаврианин коснулся меня интимно, как будто я уже принадлежала ему. Этого вытерпеть я не смогла. И сама, не заметив, залепила ему пощечину. Опомнилась только тогда, когда заныли пальцы. «Если я захочу себя продать, то выберу покупателя сама и получше». Малив, казалось, ожидал этой пощечины. По крайней мере, она его не удивила и не оскорбила. Он с усмешкой потер щеку. «Я предполагал нечто подобное». Тем интереснее будет тебя приручить. — Да ну, приручить! Мне не настолько ценно ваше гражданство, мерзавец! Маленькая землянка забыла, с кем разговаривает. — Нет, этот центаврянин забыл, что не все можно купить. Он закатил глаза. — Тебе не надоело припираться? Может, поедем ко мне? — Лучше сразу в ад поехать. И тебе одному. — Я передернула плечами и обошла мужчину. Пора лететь домой, чтобы закрыться в своей комнате и оплакать сегодняшний кошмар. Как я не старалась разыграть из себя воинственную, неуязвимую и независимую, мне всем сердцем хотелось, чтобы кто-то сильный защитил, оградил меня от всего этого. А еще больше, чтобы я проснулась и все произошедшее оказалось просто неприятным сном. Кое-какие зачатки совести у Малива были, поэтому он не стал целком тащить меня к себе или набрасываться в такси. Гордость требовала отказаться от его помощи, а благоразумие — сесть в такси, ведь денег у меня не было. Мы долетели до ближайшей к моему дому аэроплощадки. До встречи! С намеком сказал Центаврианин и дал водителю знак «Взлетать». Я осталась стоять на стоянке аэрокаров, растрепанная и негодующая в свадебном наряде и без жениха. Идеальный объект для сплетен. Говорят, что женщины эмоциональнее мужчин. Как же? Братья, увидев меня, пробирающиеся по саду, чтобы не попасться им на глаза, устроили истерику. Агап схватился за грабли, Кеша за голову, Тема за меня. Братец начал так усердно меня трясти, что я прокусила язык. Что? Что случилось? Где Гаррисон? Я сбивчиво рассказала им, что у дома любви мы поняли, что совершаем ошибку и что слишком мало знакомы для такого решения. Нина!» – багровее зарычал Агап. Кеша быстро преградил ему дорогу. Тёма выхватил из его руки грабли. «В нашей семье негласный закон. Агапию перечить нельзя. И я никогда ему не перечила, предпочитая с виду соглашаться, а потом делать все по-своему. Сегодня же пришлось разыгрывать непокорную сестру. «Вы должны меня понять. Я не хочу замуж. Хоть забей меня граблями, Агапий, я все равно откажусь. И не звоните Гаррисону. Ему и без того плохо сейчас». Улучшив момент, я проскользнула мимо мужчин в дом. Пускай думают, что я легкомысленная, глупая и ветреная. Знать о том, что меня достает Центаврианин, да еще и первая кровь, им нельзя. Конечно, обратись я к Кеше за помощью, он бы придумал выход из ситуации но я никогда не приносила братьям проблем, да и не было у меня их никогда, с моим характером сложно спутаться во что-то. А уж отводить нежеланного кавалера я и сама могу». Я дала приказ Анне заблокировать двери в мою комнату и начала месить кулаками подушку, представляя на ее месте высокомерную морду Малиева. Скоро от подушки остался только пух. Жалко, что с настоящим цинтоврианином нельзя разделаться так просто. Раздевшись и затолкав церемониальный наряд под кровать, я пошла в душ. Шмыгая носом под упругими струями воды, я думала о Тоне. Не хотелось думать, чем ему угрожал Малий. Я подозревала самое худшее и в сотый раз задавалась вопросом, что Центаврианин во мне нашел, какой ему прок в том, чтобы меня приручать, и почему он объявился так неожиданно. Откуда он узнал, что я собираюсь замуж? Неужели он все это время следил за мной? Если следил, то это значит, что он взялся за меня всерьез. Что может заставить представителя старшей расы так настойчиво преследовать землянку? Уж точно не ее симпатичная мордашка. Тут что-то другое. Вечером я осмелилась надеть ТПТ. И тут же позвонил Гаррисом. Я приходил, но твои братья, не объясняй. Я не взял денег, с жаром проговорил Тони. «Что бы тебе там не наговорили, я не взял никаких денег. Я... я сам не понимаю, что произошло. Все как в тумане. Ты меня ненавидишь?» «С чего ты взял?» Парень пораженно охнул, а потом заговорил быстро, путаясь в словах. «Я повел себя, как слабохарактерный индюк. Я оставил тебя с ним, а сам сбежал. Нина, ты просто обязана меня ненавидеть». «Да брось! Что они тебе наплели там, в кабинете?» Показали записи где ты мило щебечишь с этим мужчиной. Рассказали, что вы давно встречаетесь, что ты пытаешься вынудить его на тебе жениться. А тут подвернулся я, и ты решила сойтись со мной, чтобы вызвать его ревность. Потом начали говорить про материальную помощь. Я ничего не взял, ничего, и вышел в коридор. А там увидел, как вы с брюнетом смотрите друг на друга. И поверил, что все, что мне наболтали, это правда. Гаррисон, на тебя воздействовали. С тоскливой обреченностью в голосе сказала я. «У меня стоял блок-режим на ТПТ». Блок пресекает попытку внушить мысль, а не чувство. Эмпаты не оставляют следов. Тони надолго замолчал. Он готовился к свадьбе, распланировал всю нашу жизнь, а вместо этого подвергся эмпатической атаке. И, скорее всего, сильно пострадала его мужская гордость. Не суметь защитить женщину которую хотел назвать своей, это неприятно и оскорбительно. Как бы не было мне жаль парня, в глубине души я была им разочарована. Чуть-чуть, но этого хватило, чтобы только начинающая проявляться влюбленность завяла, как придавленный цветок. Я полный идиот. Не говори глупостей, мы уязвимы перед старшими. Я тебя оставил, ушел. Оставил с центоврианином, а он смотрел на тебя, как... «Да ты сама знаешь как. Как он посмел такое провернуть? Мы можем заявить на него». «Нет, нет, нет, ни в коем случае», – испугалась я. «Если поднимем бучу, будет гораздо хуже. Подумай сам, как будет выглядеть заявление Беженки о том, что ее домогается представитель старшей расы, который ее пальцем не тронул и слова плохого не сказал. Да против него нет ни единой улики». «Ты шутишь? Как это нет улик? А я?» Мы не можем ничего доказать. Он только и ждет от нас поспешного действия на горячую голову, чтобы выиграть. Я могу попросить тебя об одолжении? Не предпринимай ничего. Говори всем, что я отказалась от брака в самый последний момент. Ты спасаешь мою репутацию. Но как же твоя? Репутация беспокоит меня сейчас меньше всего. Я не могу не беспокоиться о тебе, Нина. Я тебя так подвел. Нет, не подвел, возразила я. — К нам домой ты пока не приходи. Вряд ли Агапий встретит тебя ласково. Он терпеть не может, когда что-то идет не так, как ему хочется. — Нина, как же ты теперь? — Да что ты так боишься? Центаврианин ждет, когда я прибегу к нему на задних лапках. — Как ты вообще с ним связалась? — Это миграционный агент. Мы встретились, когда решали вопрос о моей депортации. Я, дурочка, забыла, что девушки на таких, как он, смотрят с обожанием. — Срыв шаблона, знаешь ли, интересная цель. Его мужское эго потребовало меня добиться. — Годзеныш! — О да! — Я попробую что-то накопать на него. Назови его имя. — Ли Малиев. Тони вздохнул. — Мы могли бы уже быть мужем и женой. А вместо этого придется разыгрывать непонимание. Не знаю, поверишь ли ты, но я никогда бы по своей воле не сделал тебе больно. — Верю. Не грызи себя, ладно? Бесполезно. Следующие несколько суток Тони названивал денно и ночно. Предлагал один план за другим, как отвадить Малеева. Докучали и братья, каждый по-своему. Агап обещал меня выпороть, если я не выйду замуж за Гаррисона. Кеша увещевал, что нельзя быть такой непредсказуемой. Обо всем нужно думать заранее. А Тема говорил, что раз с Гаррисоном не срослось, нужно спешно искать другого напомнил о себе и центаврианин. Он настолько обнаглел, что просто прислал адрес и уточнил время, к которому я должна быть готова. Я решила не тянуть кота за хвост и все решить. Правда, изменила место встречи. Предложила встретиться в парке около здания миграционной службы. Я предупредила Малиева, что это не свидание, а деловая встреча. И на встречу эту я оделась в строгий старый брючный костюм. Пренебрегла косметикой. Мне хотелось выглядеть серьезнее. Но стоило Центаврианину появиться, как я поняла, что мои усилия тщетны. Он с трудом сдерживал смех. «Где ты только находишь эти тряпки?» «У меня дело». «Ладно, ладно, я серьезен». Он шутливо поднял руки вверх. «Что такое важное, хочет сообщить мне землянка?» Распросить, Уклончиво произнесла я и подошла к мужчине вплотную собираясь с духом. Вздохнула, посмотрела ему в лицо. Ты эмпат? Да. И телепат? Да. Давай заключим сделку. Как видишь, я сняла ТПТ, и мой разум не защищен. Прочитай мои мысли. Внуши что-нибудь. Если тебе не удастся это сделать, то ты оставишь меня, моих друзей, моих знакомых и всю мою семью в покое. А если удастся, ты будешь моей. — закончил агент. — Хорошо, согласна. Пробуй все, что посчитаешь нужным. — Нина! — наклонился он ко мне. — Ты понимаешь, на что идешь? Я ведь не отпущу тебя, если проиграешь. Тебе придется подчиниться. — Так ты согласен на сделку? — Согласен. Мы скрепили соглашение рукопожатием. Но после Малиев не отпустил мою руку и мягко потянул на себя. Другой рукой он взял за подбородок, и вынудил смотреть ему в лицо. Я смело глянула в ровно зеленые глаза Центаврианина. Точки зрачков начали утаскивать за собой в черную глубину, пробивая брешь моего сознания. Но я почувствовала, как ломается стена, защищающая меня от гипноза и прочих штучек. Появилось искусственное желание прильнуть к мужчине, отдаться ему прямо здесь, в парке. «Ты меня любишь». Когда смотришь на меня, тебя охватывает жар, который только я могу остудить. Других мужчин не существует. Есть только я. Поцелуй меня. Нет, не поцелую, потому что я не люблю тебя. И когда смотрю на тебя, меня охватывает негодование. И помимо тебя есть множество мужчин. Оказывается, не так уж и важно, как не пропустить никого в свои мысли. «Гораздо важнее различать, где свои мысли, а где чужие. От осознания собственной победы я готова была танцевать». «Я был прав насчет вас», — задумчиво произнес Малий: «Вы не восприимчивы к внушению». «Почему он не расстроился? Почему вдруг начал снова обращаться ко мне на «вы»?» Радость по поводу победы испарилась, когда мужчина сложил руки на груди и задумчиво посмотрел на меня. Я чувствовала себя маленькой Ганой, которая выбралась из одной ловушки, но попалась в другую. Вас не депортируют с гаронда, гражданка Ветрова, и не собирались. Малив наконец, сбросил маску. А я только сейчас поняла, что он ее вообще надевал. Так вот почему он так хотел меня приручить, завоевать, вынудить быть с ним. Почему не заявил о моей особенности сразу? Это все было искусной игрой игрой, придуманной для того, чтобы изучить меня. Я же знала, знала, что просто так центаврианин первой крови никогда не заинтересуется такой, как я, и все равно позволила ему водить себя за нос. Я вас проверял, — добавил он, — но не так, как вы привыкли. Хитро, — только и сказала я. Теперь я вижу, что вы действительно занимаетесь интересными случаями. Неужели вы расстроились? Куда девались ваша решимость и желание дать отпор? Я прислонилась спиной к стволу дерева. Молодец, Ветрова, пять баллов за сообразительность. Рад, что вы сами меня вызвали, что заметили неладное. Так мне больше не придется разыгрывать из себя альфа-самца. Но это было весело. Весело, — повторила я невнятно. Вот почему нам запретили жениться с Гаррисоном. Малиев знал, что брак будет фиктивным с самого начала. И та сцена в отделе, а ведь все выглядело таким натуральным. Одного только я не понимаю. Почему мне на собеседовании сказали, что психическая устойчивость не такой уж плюс? Будь я на самом деле, цена меня бы не отпустили. Так почему же меня проверяли? Почему именно таким образом? Я много раз проходила общие тесты. Ходила в Дом жизни на курсы. Никто и никогда не зачислял меня в интересные граждане. Многие могут защищать свое сознание от телепата. Но только единицы могут защититься от эмпата. Тесты этого не выявляют, потому что программа не умеет различать эмоции. Скучающим голосом начал объяснять агент. Хотите знать, как мы на вас вышли? Я кивнула. На слова попросту не осталось сил. Хотелось скорее сесть на лавку или попить воды, чтобы сглотнуть вставший в горле ком. Когда вышел закон о депортации, личные дела беженцев стали изучать с большим вниманием. Выяснилось, что ваш отец был невосприимчив к эмпатии. Эта способность переходит от отца к дочери, либо от матери к сыну. Вижу, вы хотите задать вопрос, понимаю какой. У вашего отца на Гарунде были друзья лирианцы служившие в Доме Жизни. Им не составило труда скрыть особенность своего друга и не занести его в список потенциально полезных. По большому счету, важно, как мы о вас узнали. Важно решить, что с вами теперь делать. Но... Я закашлялась. На собеседовании в военной академии? Да. О беженке Ветровой и от них поступила информация в нужной инстанции. Или вы решили, что про вас забыли? И что теперь? «Дальнейшие проверки», — ответил Малиев. Поведение его изменилось. Если раньше в каждом взгляде и жести агента было заметно желание обладать, то теперь он был безупречно вежлив и дружелюбен ровно настолько, насколько принято в Федерации. То, что он мне сейчас рассказал, удивляло, но больше удивляло то, как талантливо он сыграл негодяя. Я ведь видела, что он со мной играет, только вот не поняла во что. «Нина, вы позволите так к вам обращаться?» «Конечно. Могли бы и не спрашивать разрешения. Вы и так уже обо мне все знаете. Вы должны пройти в мой кабинет». «Не смею отказать».